Глава 2. Вместе с подругой, ее парнем и целым мешком вещей его двоюродной сестры мы на старой десятке ехали куда-то в Подмосковье, в загородный дом отдыха со всеми удобствами для встречи Нового года. Москва, конечно, пока казалась мне более подходящим местом для встречи праздника, все было украшено, светилось, пахло мандаринами и горело сотнями огней. Но в этом году я мечтала оказаться подальше от этих самых огней. Давид посмеялся над ситуацией с моим внезапным браком, но был рад, что я ушла от жениха. Они, кажется, и никогда не ладили, так что парами мы пересекались редко. Получается, Ясь, ты теперь разведёнкой будешь? Давид! — одёрнула парня подруга. Да ничего, лучше разведёнкой, чем... чем оленихой с наставленными рогами. Это правильно. Мы, кстати, кажись, приехали. Вон машины парней припаркованы. Я вышла на только что насыпанный слой снега и поёжилась от холода. Тут было морознее, чем в Москве, но дышалось свободнее, да и под ногами снежок так приятно похрустывал. У двухэтажного деревянного домика, увешанного разноцветными гирляндами, как в американских фильмах, стояли большие фигуры Деда Мороза и Зайцев. К воротам... Вела уже вытоптанная неширокая тропинка, а на расчищенных местах стояли три чёрные, почти одинаковые машины. Так, дамы, придержите двери, а то я ваши наряды едва тащу. Спасибо, Давид, ты у меня просто зайка. покрытому двору мы прошли к дому. Оттуда звучали музыка и смех, и пахло каким-то тёплым уютом. Я волновалась, конечно, но предвкушала, как проведу замечательные выходные вдали от города, и своих проблем. «А вот и мы. Ребят, есть кто дома?» «О, Дава, привет, привет, проходите». В просторном коридоре появился мужчина средних лет в спортивном костюме с пивной кружкой в руках. «Федя, знакомься, это Саша, моя девушка, и её подруга Яся». «Очень приятно». С Сашкой мы скромно кивнули и ответили на протянутое рукопожатие. Дальше началась какая-то суета со знакомством и распределением комнат. Я вряд ли запомнила всех присутствующих. Хотя нам представились, кажется, трое. Давид понёс наши вещи на второй этаж, а Саша, как обычно, заняла туалет после долгой дороги. Так что я осталась одна в гостиной, где стоял длинный деревянный стол с какими-то закусками и грязными стаканами. Ой, привет, нас ещё не представили. Я Люда, жена Руслана. А ты подруга Саши, да? «Да, Ярослава, можно просто Яся. Очень приятно. Взаимно». Девушка сгребла состала грязную посуду, и я подумала, что стоит присоединиться. «Ага, спасибо. Ты уже со всеми познакомилась?» «У нас тут суетливо. Заказываем продукты на завтра. Ребята снег чистят». «Да, я заметила. Но ничего, ещё успеем со всеми познакомиться. Будешь пиво? Есть чай. И снеки. Наверняка что-нибудь ещё». Люда обвела кухню рукой и недовольно нахмурилась. «Мы недавно приехали, не успели ничего толком». «Давай помогу. Ребята всё равно куда-то ушли». Девушка улыбнулась и многозначительно окинула взглядом моё чёрное деловое платье. «Оу, это долгая история. Я в платье, но не белоручка. Не думай». «Тогда растолкаешь эти пакеты по морозилке». Согласно кивнув, я ушла в противоположный угол кухни, пока Люда мыла стаканы. Девушка оказалась очень приятной, простой. Мы быстро нашли общий язык и болтали на отвлеченные темы. Много смеялись. Через несколько минут присоединилась Ира и Сашка, которая уже успела переодеться в любимую клетчатую пижаму, так что мы быстро образовали девчачий тандем, пока мужчины занимались уборкой снега и мангальной зоной. «Так, я, пожалуй, помою руки и переоденусь, а то выгляжу пристранно». Отряхнув руки, я вышла из-за стола и, смеясь, пошла по коридору. «Вот только там...» «П... привет. Привет». На мгновение наши взгляды с Юрой пересеклись, и он скрылся за дверью туалета, а я отвернулась и пошла по деревянной лестнице на второй этаж, как ни в чем не бывало. Только зайдя в комнату и достав из пакета трикотажный костюм, я опустилась на кровать и осознала, что оказалась в одном доме со своим мужем. «Чёрт, все же узнают!» Я схватилась за телефон и судорожно начала набирать сообщение Саше. Через минуту подруга вбежала в комнату и рухнула на кровать рядом со мной. «Ты шутишь, Юра? Вы с ним поженились?» «Да, да, да, он тут!» «Вот же блин!» Сашка закусила губу и стала нервно стучать с ногой по полу. «И что делать?» «Что-что? Ничего. Мы же с ним не знакомы, и если не считать штампа в паспорте. Буду вести себя, как и со всеми. Но я не хочу, чтобы другие узнали об этом всём. Ты обещаешь никому не говорить?» «Обещаю, обещаю. И Давидику скажу. Мы могилы. Но если Юра сам расскажет...» «Мне кажется, нет», — с надеждой предположила я. «А его друзья?» «Разве не Руслан с Федей были с ним вчера? Как вы не узнали друг друга?» «Они были в усмерть пьяными», — сокрушалась я, как будто я вглядывалась в их лица, обещая не выдать меня. Сашка сделала жест, будто застёгивает рот и выкидывает ключик. Я благодарно улыбнулась и тяжело вздохнула. Возвращаться ко всем на первый этаж было страшновато. Я боялась, что Юра уже рассказал всем обо мне, о нас. «Чтобы это изменило?» «Наверное, ничего. Уверена, ребята бы всё поняли. Но к чему лишние факты в этой истории?» «Ура! Все в сборе!» Люда поманила меня к себе, когда я перешагнула порог кухни и сунула в руки бокал с вином. «Юр — это подруга Саши, Яся. Ясь — это Юра. Всё, теперь давайте за знакомство». «Приятно познакомиться», — пробормотала я одними губами, ловя на себе немигающий взгляд мужчины. Импровизированный ужин состоял из снеков и нескольких контейнеров домашней еды. Но, честно говоря, ни алкоголь, ни еда мне в рот не лезли. Так что я предпочитала делать вид, что весь вечер цежу свой бокал. «Кстати, ребят, у нас есть проблемка со спальными местами. Лишних комнат нет, так что вам двоим мы отдали самую большую. Там есть кровать и диван», — с некоторой неловкостью произнесла Ира. «А в гостиной нет дивана?» — уточнил Юра. «Он не раскладывается, и там выскакивает пружина». «Мы можем лечь в той комнате на кровати, а Яся на диване», — предложила Сашка, глядя на меня растерянным взглядом. «Да брось, мы сможем поспать в одной комнате, я не храплю». «Не можем сказать о Юрце того же». Федя рассмеялся и похлопал друга по спине, а тот смущенно отвел взгляд в пол. Вечером мы играли в настольные игры, смеялись, даже подпевали какое то караоке, передачи. В общем, было весело. Я не чувствовала себя чужой на этом празднике жизни, не смущалась. Я не думала о проблемах и забыла, что вообще-то утром ушла от своего жениха. Как будто ничего этого не было. Была только большая весёлая компания в загородном доме, у искусственной пушистой ёлки, украшенной синими пластиковыми шариками и жёлтыми светодиодами. «Я, Сям, мы с тобой нигде раньше не пересекались?» «Лицо твоё кажется знакомым». «Моё?» — глупо хлопая глазами, переспросила я. «Нет, я бы запомнила. У меня внешность просто такая обычная, часто с кем-то путают». «Она ещё на актрису одну американскую похожа» подхватила Сашка в глазах которой я искала моральной поддержки. В комедиях в нулевых снималась, все время забываю, как ее зовут. Какая-то Сара. А по мне, так ты на Чиповскую чем-то походишь. Внимательно присмотревшись, подметила Люда. Я облегченно выдохнула, потому что, когда речь пошла о неизвестных актрисах, Федя потерял ко мне всякий интерес и переключился на другую тему. На мгновение Я поймала на себе смеющийся взгляд Юры, поспешила разорвать зрительный контакт. «Блин, а хотите прикол?» Смеясь с еще не рассказанной историей, спросил Руслан. «Юрец вчера женился». «Чего?» В голос завопили Люда сырой а я вся сжалась от страха и прикрыла глаза. «Рус, блин, тебя кто за язык тянул?» «Да ладно, чё ты, мы вчера в бане перебрали немного, но и решили женить нашего холостяка». «Пошли к этой вашей бабке-гадалке». «К тёте Ларисе?» — в голос спросили девчонки. «Ну да, к ней». Она посоветовала Юрцу жениться на первой встречной, но он так и сделал. Встретил, предложил. Девчонка согласилась. Федя через Олю там как-то всё ускорил. «Бред какой-то. Юр, ты серьёзно, что ли?» Я, наверное, была уже краснее помидора, а Сашка нервно отбивала какую-то мелодию пальцами по деревянному столу. Но в сухом остатке всё так и было. Это глупая ошибка. Мы уже подали на развод. Через месяц заберём документы». «Я в шоке», — расхохоталась Ира, откидываясь на спинку качающегося стула. «Ты то холостым ходишь полжизни, то с первой встречной под венец». «Я вот думаю, а какая отчаявшаяся была девчонка, что согласилась? Совсем никто замуж не зовёт». На этих словах Федя меня аж в бросила Хотелось провалиться сквозь землю в ту же секунду. «Так, хорош. Я тоже в тот момент был отчаявшимся. Мало ли, какие у неё были причины. Не будем об этом, ладно? В конце концов, она моя жена». С улыбкой произнёс Юра и, мне показалось, покосился в мою сторону. «Да и вообще адекватная девчонка. Мы всё уладили». «А красивая?» — мечтательно спросила Люда, откидывая копнувющихся волос. «Тетя Лариса так-то не ошибается. Может, тебе присмотреться к жене?» «Ваша тетя Лариса шарлатанка, а я развожусь». «Ну вот, даже свадьбы не отгуляли, а уже развод будем отмечать», — грустно добавила Ира. «Ладно, пойдемте спать. Поздно уже. Надо бы выспаться завтра». «Ясь, ты, кстати, не думай. У нас обычно все адекватно. На первых встречных никто не женится. Это Юрка в этом году отличился». Над ситуацией мы посмеялись и, пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись по комнатам. А вот только мне предстояло спать в одной комнате с супругом. «Привет!» — проникая внутрь через деревянные двери, зачем-то снова поздоровалась я. «Привет еще раз. Не ожидал, что мы увидимся так скоро. Да уж, даже чуть-чуть неловко». За глупым смехом я пыталась скрыть переполняющие меня изнутри чувство растерянности и непонимания, как себя вести. Юра, кажется, был достаточно эмпатичным, чтобы это понять и помочь мне не чувствовать неловкость. «Ты прости за ребят, они не со зла, и обидеть никого точно не хотели. Да я всё понимаю, сама бы на их месте так же подумала, но спасибо, что заступился. Это приятно, ты хороший муж». Мы оба рассмеялись и улыбнулись друг другу. ира заправлял небольшой раскладной диван постельным бельём, пока я одну за другой доставала из пакета вещи. Гардероб, конечно, мне достался специфический, но привередничать не приходилось. «Мы же не будем никому... Гов... мы же не будем говорить никому, что женаты, да?» «Саша с Давидом в курсе, но они не расскажут, а твоим друзьям, наверное, да, знать не стоит». По крайней мере, пока, иначе всем может быть неловко. Рад, что мы одного мнения. Ну что, осталось только понять, как нам уживаться в одной комнате. Мы спали в одной кровати, — напомнила я нашу первую брачную ночь. Точно. Кстати, насчет этого у нас что-то было? Как бы между делом спросил Юра, пытаясь скрыть неловкость за нелепой жестикуляцией. Даже если и было, ты был великолепен». Рассмеялась я, скрываясь за дверью небольшой ванной комнаты. Когда я вышла и забралась в кровать, Юра уже лежал на диване под одеялом, закинув руки за голову. «А ты правда храпишь? Даже если и храплю, то я в этом великолепен!» Бросил ответочку мужчина, подмигивая мне в полутьме, освещаемой только дорожкой лунного света. «Спокойной ночи, дорогая!» «Спокойной ночи, дорогой супруг!»